После срочного отъезда Яга по приказу Его Величества прошло недели три. Герцог Рюворон Виталию больше не беспокоил, в доме сына не показывался. Вита исправно посещала орден, перезнакомилась с магами и адептами, найдя многих из них милыми и интересными людьми. На одно из практических занятий в резиденцию приходила сама архимагистр Никорин. Уроков не давала, советами не делилась, стоя рядом с мэтром Кучиным, улыбалась отстраненно, будто думала о чем-то своем, казалась загадочной, непостижимой и опасной. Сила не била фонтаном из этой хрупкой женщины, не искрила воздух вокруг, но была столь ощутима, что самые чувствительные из первогодков сторонились ее, как обходили бы большую и страшную собаку, скалющую зубы. Варгас Серафин на правах официального куратора взял на две шепство и в других, не касающихся обучения сферы в жизни. Показывал город, водил в любимые трактирчики, кафе и кондитерские и постепенно привык к постоянному присутствию дробуша, дыхание которого за спиной мага поначалу здорово нервировало. Однажды Варгас поинтересовался у волшебницы, зачем слуга постоянно таскается за ней. Но девушка лишь улыбнулась и промолчала. Дроль в обличии хитроватого мужичка каждое утро провожал ее в резиденцию, после чего спешил постигать сложную науку плетения букв в слова, а слова, о ужас, в предложения. Накануне первого дня обучения в храмовой школе Вита долго разговаривала с Дробушем, рассказывая, что можно и чего нельзя делать в подобном заведении. Вечера дружно проводились у гномов, в домике которых царила волшебная атмосфера счастья, делавшая радостнее каждого шагнувшего через порог. Поэтому в воспитательной беседе Ёжевиш и Виньо приняли живейшее участие. В том, что отрывать головы одноклассникам и преподавателям нехорошо, вырвиглоты убеждали всей честной компанией. Наконец он проникся и пообещал подобного не делать. Сложнее всего оказалось убедить его не вмешиваться в драки между мальчишками, которые нет-нет да вспыхивали на переменках. Некоторые в шутку, другие — ради хвастовства перед девчонками, третьи — по серьезным причинам. «Азарт битвы — страшная вещь», — заметил внимательно слушавший наставление Кипиш. «Помню, бывало, спишь себе, никого не трогаешь, а нет». Едва воздух, вибрирующий от воинственных криков, касается твоих ребер, так и подскакиваешь с желанием кого-нибудь отмутузить. «Вот-вот», добавила Вита, «если Дробуш стукнет дитя, жизнь того покинет, а этого допустить мы никак не можем». «И что же ему делать?» изумился Божок. «Ежели зудит». Так разнимать же!» — воскликнула Вита, как само собой разумеющееся. «Дробушек!» «Ты возьми за шкирку одного, другого...» «Третьего...» — лукаво улыбаясь, подсказал ёж. Винью кинула на него возмущенный взгляд и продолжила. «Взял и держишь, покуда не успокоится». С тех пор тролль занялся наведением порядка в школе. И скоро на переменах царили тишь и благодать, а преподаватели, поначалу относившиеся к новому ученику как к малоумному, стали посматривать на него с уважением. Занятия в высшей целительской школе уже начались, и Виньо, как и Виты, с раннего утра не было дома. Студенты в ЦШе изучали теорию и… постились. Многие из поступивших оказались потенциальными носителями силы, но немногие были инициированы ранее или имели врачебный опыт. Строгий пост постепенно подводил их к необходимому состоянию активации всех систем организма, спровоцированный голодом. Винья осунулась, похудела, однако исправно готовила возлюбленному блюдо, полагающееся уважающему себя мастеру, решительно отказывалась разделить с ним трапезу, и при этом в ее голубых глазах горел полубезумный решительный огонек, указывающий на то, что ради воплощения давней мечты стать целительницей Гномелла пойдет на все. Расходилась компания обычно незадолго до полуночи. После ветельги часов до трех ночи с наслаждением читала книги, рекомендованные Мэтром Кучиным или Варгасом, делала выписки и ощущала себя почти счастливой в доме графа Риворона, где тишина ходила на мягких лапах, не страшась сонного сопения тролля. Лежа в кровати с книгой в руках, волшебница ловила мгновение покоя и уюта и гнала прочь мысли о том, было бы ей так же спокойно, если бы за стеной спал Егорай. Вот и сейчас она боролась с текстом исследования на тему «Вариабельность универсальных защитных полей» и с мыслями о черноволосом. Но борьба была безуспешно проиграна по всем фронтам, потому что через час после полуночи приплясывающий от нетерпения кипиш протиснулся сквозь плотные двери в комнату, ухватил девушку за руку и попытался стащить с кровати. «Идем!» — воскликнул Божок. — Идем скорее! У меня получилось! Йохоу! — Что получилось? — насторожилась волшебница, вставая с кровати и накидывая халат. В комнату заглянул встревоженный дробуш, и глаза его горели мрачным огнем. — Увидишь такого мужичка в темноте. Конфуз случится. Не выпуская руки волшебницы, Божок потащил ее за собой вверх по скрипучей лестнице на чертак. — Не очень пыльный. Матушка Ируна блюла порядок, не сильно заставленный мебелью. Яга, видимо, был совершенно равнодушен к моде на мебельные гарнитуры и обивку стен и не менял их с тех пор, как купил дом. Сквозь открытое круглое окошко светила полная луна, заливая дощатый пол серебристым сиянием, похожим на лунную дорожку в воде. На башенке старинных, давно остановившихся часов, окутанное дымкой стояло странное сооружение, больше всего похожая на языческий храм с изогнутой крышей, заросшей плющом и лианами. Вита пригляделась и узнала в храме художественную груду костей, которую Кипиш мастерил в таверне за первым городским ужином Харьков. На полу перед часами стоял стул. — Садись, дорогая! — божок галантно звякнул цепочками. — В этом есть и твоя заслуга! Троллю стул по понятным причинам не предлагали. А кресел, подобных тому, на котором он сиживал в столовой во время трапез, здесь не оказалось. Поэтому Дробуш устроился на полу рядом с Вительей, с любопытством поблескивая глазами. «Еще пара минут», — пояснил Кипиш, мельком глянув на луну. «Она должна быть в пятом тригоне, а сейчас без четверти. Я говорил тебе, Вита?» что существование любого божества зависит от силы веры его последователей. При этом немаловажным аспектом божественного могущества является доверие собственных жрецов. «Вначале ты боялась меня. Не возражай, меня нельзя обмануть. Боялась, но постепенно училась доверять. Тобой этот путь до конца не пройден, однако плоды я ощущаю». Свирепый воин потряс четырьмя кулаками в воздухе. «И в этом ты сейчас убедишься». После прочувствованной речи, вогнавшей Виту и Дробушу в мандраж, Бажок спокойно опустился на пол с другой стороны ответственного стула, сложил ножки и многочисленные ручки и с благостной улыбкой уставился на храм. Круглощекая луна улыбалась не менее благодушно и казалась неподвижной, но что-то в ней изменилось. То ли ее свечение приобрело другой оттенок, сдвинувшись в холодную часть спектра, то ли прозрачность воздуха увеличилась, а тьма по углам, наоборот, сгустилась. Часы дернули часовой стрелкой, не весь с чего показывая полночь. Внутри храма жутковато разгорались две красные искры, приближались к выходу, однако первым из него, раздвинув свежую зелень лиан, показался розовый нос в обрамлении шикарных черных усов <связь> — опасливо уточнил дробушувитты та успокаивающе погладила его по голове как маленького хотя сама едва не лязгала зубами от испуга дверные храмовые косяки обхватили длинные пальчики с острыми коготками нос еще больше вдвинулся в пространство вытягивая за собой красные огни оказавшиеся глазами на серой крысиной морде народ уточнила крыса, точнее крыс, потому что, шагнув из храма на бортик часовой башни, пришелец оказался одет в сверкающие доспехи, украшенные гербом с изображением дракона, увенчанного короной на красном поле. Однако это было не все изображение. Рядом с драконом стояла дева в белых свободных одеждах, в которой Вита с изумлением узнала себя. Тролль настороженно засопел. Видимо, встречать говорящих крыс ему не приходилось. «Пока нет, ваше благословенное хвостом величество!» — хихикнул Кипиш. «Народ прозябает в сточных канавах и канализационных трубах. Вам еще придется завоевывать его доверие и объединять под своей дланью». Крыс решительно вытянул перед собой когтистую длань и пошевелил пальчиками. «Завоюю!» — сообщил он. «Объединю! Снимите меня кто-нибудь отсюда!» «Мне кажется, крысы всегда отличались повышенной прыгучестью», — ошарашенно сказала Вита, но протянула руку новоявленному рыцарю ладонью вверх. Он побренчал нагрудными пластинами доспеха. «Положение обязывает божественное дева, а доспех мешает. Однако не к лицу мне, королю-объединителю, бегать без него, как простому пасюку». Он осторожно спустился с бортика прямо в подставленную ладонь. Вита почувствовала, как в кожу впились коготки. Крыс, между тем, поклонился не без изящества. — Лобызаю в ваши запястья, прекрасное дева! — проскрипел он. — И обещаю защитить ценой собственной жизни. — Благодарю! — растерянно отвечала девушка. — Спустите меня на пол! Волшебница не посмела спорить. При разговоре крысиная пасть забавно раскрывалась, обнажая вовсе незабавные резцы. Оказавшись на полу, крыс деловито посеменил в дальний угол. — Вы куда отправились, ваше величество? Подпрыгивая от энтузиазма, поинтересовался у серого кипиш. Тот обернулся и констатировал. — Мне нужны верные друзья, любимая и мой народ. Кроме того, я собираюсь обрести истинное величие и объединить крыс материка. — Однако, — пробормотал Авито, — а как вас зовут, мой неизвестный герой? Маленький крыс умудрился посмотреть на девушку сверху вниз. «Альтур Пенкрысон, божественное, запомни мое имя!» И, не дожидаясь ответа, юркнул в щель между досками. «Кипиш!» — строго сказала волшебница, возвращая башку взгляд сверху вниз. «Сейчас же объясни мне, что происходит. Кто это?» «Кто?» — удивился тот. «Кипиш! Ах, этот, с хвостом!» Так он же представился. «Кипиш!» «Ну ладно, ладно!» Заурчала наглая кошачья морда, растопыривая перед Витиным лицом четыре когтистые лапы. «Это первое существо, которое мне удалось создать после пробуждения». «А пипон!» удивился тролль. «Пипона я не создавал!» отрезал кот. «Доставал из небыть «И зачем ты его создал?» Осторожно поинтересовалась девушка. «Смуту посеять!» — невозмутимо ответил Бажок, качнув рогом полумесяца. «Небольшую такую, забавную. Скоро появится новый народ, с которым рано или поздно остальным придется считаться. И мы нарушим расположение сил на политической арене Тикрея. Это так весело! Сейчас же верни это этого Альтура обратно!» Взгляд Кипиша приобрел туманное выражение. Не могу, задумчиво протянул он. Он уже нашел меч. Какой меч? возмутилась Вителья. Зачарованный, застрявший в камне в фундаменте дома. И кто его туда застрял? заинтересовался дробуш. Бажок пожал плечами и возвел глаза к потолку. Провиденье! Кипиш! топнула ногой Вита, Имей в виду! Я буду внимательно следить за этим пенкрысоном, и если что-то будет угрожать жизни людей города, вмешаюсь, как сочту нужным, вплоть до уничтожения всех хвостатых тварей». «Крысы — санитары подвалов и погребов», — хихикнул противный божок и ставил в воздухе, отказываясь от дальнейшего диалога. Только напоследок пояснил. «Они тараканов едят». Бе Вполне обоснованно добавил тролль, переглядываясь с волшебницей. «Пойдем спать, дробушек!» — вздохнула Вита. «Старшие боги куда хуже младших братьев оказывается!»